примечание первое зверь ша чудовище из древнее египетской мифологии с условно собачьей головой и раздвоенным хвостом иероглиф зверя ша был связан с понятиями свирепый злой примечание второе гламур от шотландского гламур ускользающая привлекательность колдовское очарование здесь волшебное искусство изменения облика ер берет свое начало в средневековых сказаниях о дивном народе, в которых это слово означало волшебные чары, применяемые для отвода людских глаз, зрительный обман, наведенный с помощью магии. Фэйри чья форма была текучей и непостояной, пользовались гламмуром, чтобы обретать невиданную красоту или напротив вызывать страх или же придавать иной облик какой-либо местности.